Глава сороковая Похоже, Ариана начала что-то подозревать. Её острые замечания, ее ироничный взгляд. Нет, так дальше продолжаться не может. Он и правда запутался в паутине собственной лжи. Не лжи, конечно, это слишком грубо звучит. Не ложь, а невинный обман. Даже скорее выдумка, фантазия но если Рональд не хочет потерять Ариану, ему надо с ней объясниться, и чем скорее, тем лучше. Однако сначала надо поставить в известность его Величества, принять на себя гнев императора, собрать оставшиеся после опалы вещички в дорожный сундук и готовиться к отъезду в дальнее имение, если его, разумеется, тоже не конфискуют. Но имеет ли он право предлагать Ариане последовать за ним на край света? ведь из столицы его точно вышвырнут. В любом случае девушка должна знать правду, и какое бы решение Ариана ни приняла, он согласится с ним. Рональд сидел в валой гостиной, бессмысленно переставлял фигуры на шахматной доске и пытался понять, с чего начать. Сначала рассказать правду Ариане, а потом идти к императору или поставить того в известность, что свадьбы с принцессой не будет. Или наоборот, сначала слопотать по башке от императора, а потом, как побитый щенок идти к Ариане и каяться. Пожалуй, сначала надо поговорить с императором. Может, тот так разозлится, что нарушит собственный приказ, отменяющий смертную казнь, и велит отрубить Рональду голову? Тогда, наверное, есть смысл сначала жениться на Ариане. Она, по крайней мере, станет богатой и знатной вдовой. С тяжелым сердцем Рональд направился в императорский дворец. Его величество снова изволил музицировать. На этот раз в обществе Джеральдины и Маргариты. Прелестные девушки в четыре руки играли незатейливую мазурку, а его величество вторил им на скрипке. Поистине, император виртуозно владел многими музыкальными инструментами. «Рональд, друг мой!» Император опустил смычок, а девушки продолжили энергично тарабанить на рояле, весело смеясь и не всегда попадая шаловливыми пальчиками на нужные клавиши. «Рад, что пришел ко мне без приглашения. Ты всегда желанный гость в моем скромном жилище. Наверняка ты уже знаешь, что принцесса Бенедикта пребывает через три дня, и ты сможешь встретиться с ней на балу. Ты явился по этому поводу? Почему такой мрачный взгляд?» Чем ты опечален? Глупой статьей в газете я уже приказал дать опровержение. Я тоже, Ваше Величество. Еще больше помрачнел Рональд. На газету наложат штраф. И на редактора, и на корреспондентку. Распустили совсем. Никакого уважения к частной жизни пропорядочных граждан. Пора снова вводить цензуру. Свобода слова до добра не доводит. «Но я уверен», — успокоил Рональд император, — «принцесса разумная девушка и не будет заострять внимания на подобных паскелях и твоих невинных шалостях». «Ваше Величество», — тяжело вздохнул Рональд, — «я должен признаться вам и просить о снисхождении. При любом вашем решении я приму его с покорностью, но я не женюсь на Бенедикте. Никогда. Я люблю другую». «Можете сослать меня на край света, можете лишить дворянства, да хоть казните, я на Бенедикте не женюсь!» Повысил голос Бриан. «Ты с ума сошел?» Не поверил своим ушам император. Девицы перестали бренчать на рояле и с интересом уставились на герцога. «Впервые в жизни я полюбил, по-настоящему, глубоко и безрассудно!» С жаром продолжал Бриан. «Она простая девушка, дочь пекаря Кора. Она была со мной на зимнем маскараде». «Это ты из-за нее подрался?» Император так опешил, что даже пока не гневался. «Да, из-за нее, и я на ней женюсь, если, разумеется, она согласится стать моей женой». «Ты точно сошел с ума!» Озабоченно посмотрел на Рональда Император. «Ты бредишь, мой мальчик?» «Ты у врача был? Хочешь, прикажу позвать моего? Он тебя осмотрит, даст успокоительные порошки!» «Я здоров», — отрезал Рональд. «Ах, как романтично!» — сплеснула руками одна из девиц. «Молчи, Джеральдина!» — одернула ее подруга. «Ты же отлично понимаешь, что ставишь под удар дипломатические отношения с Азелией. Это же будет международный скандал!» «Я люблю Ариану Кор, повторил герцог, — «и я не отступлюсь. Можете сейчас же заключить меня в тюрьму». «Девочки, вы видели такого ненормального?» — оглянулся на девица-император. «Что мешает тебе сделать эту твою Ариану фавориткой?» Она не согласится. Да и я не посмею предложить ей подобное. Она — чистая невинная душа, и она, кажется, любит меня. Так тебе это еще пока только кажется? Может, она делает вид, что влюблена, потому что ты герцог, и ей до безумия хочется получить титул и деньги. Ариана не знает, что я герцог. Она думает, что я простой служащий. «О, как интригующе!» — воскликнула другая девица. «Маргарита, я же сразу сказала, что это безумно романтично!» «Ваше Величество, не гневайтесь на герцога!» Джеральдина выскочила из-за рояля и бухнулась перед императором на колени. «Я даже готова отказаться от титула баронессы, который вы обещали мне даровать. Я подожду. Только не лишайте влюбленных счастья!» Маргарита последовала примеру подруги и тоже стала на колени. «Это так трогательно! И я готова подождать с титулом. Нам спешить некуда, верно, Джеральдина?» Пусть герцог объяснится с этой булочницей. Пусть они будут счастливы и нарожают кучу детишек. «Да вы что, вся с ума посходили?» Топнул ногой император, размахивая скрипкой и смычком. «Вы меня до сердечного приступа доведете!» «Ваше величество!» Хором заныли девушки. «Ну, пожалуйста!» Молитвенно сложили они руки. «Будьте великодушны!» Вы же сами отменили сословные браки. Вот на кой ряд я разрешил дворянам жениться на простолюдинках. Теперь пожинаю плоды. Совсем страх потеряли. Император с досадой бросил на рояль скрипку. Король Азели не поймет такого поворота событий. Мы с ним только-только начали расширять торговые связи. И потом Бенедикта прекрасно как ангел. Какая такая тебе любовь нужна, Бриан? Если твоя Ариана тебя любит, то все поймет и согласится носить гордое звание фаворитки. Если нет, значит она полная дура, не понимающая своего счастья. Или ты женишься на Бенедикте, или пеняй на себя. Не женюсь, Ваше Величество, это мое последнее слово. Ваше Величество, проявите великодушие! Заползали вокруг императора девицы. «Вы же добрый и умный, и благородный!» «У меня от вас голова разболелась!» цикнул на девиц император. «Так мы вылечим!» Вскочили Джеральдина и Маргарита. «А два счета вылечим! Мы же вас так любим, так ценим!» Защебетали они, гладя императора по плечам. «Слушайте мою волю!» Император с раздражением отцепил от своего камзола цепкие ручки фавориток. «Бриан, ты встретишься с принцессой Бенедиктой на балу, и это не обсуждается. Это твой последний шанс исправить ситуацию. И если ты все равно будешь стоять на своем, тогда пеняй на себя. Полная конфискация земель, недвижимости, счетов в банках и всего прочего, что веками принадлежало твоей семье». Думаю, любовь булочницы Арианы после этого испарится, как утренний туман. Но ты станешь нищим. И это будет уроком для всех, кто не желает исполнять мою волю. Идемте, девочки, полечу мою голову». Император обнял фавориток за талии и покинул музыкальную гостиную.